Глава 5. Объём у шара диаметром в 300 м 14 млн кубометров. Если постоять стани с отожями по 2,5 м, то таких окажей будет 120. Его поперечник площадью почти в 20 акров мог бы служить отличным полем для гольфа. Хотя с производительностью ради 12-ой трак корпорации перевозящего грузы 1,5 км, но его команда составляет 40 человек. Я вот и в этой машине был один. Не знаю, что за розыгрыш мне устроили, но что-то, видимо, логика подсказывала мне, что ради одного обычного пилота не будут городить такое огромное сооружение. Сначала был астероид, который превратился в этот самый шар, который сы иочить поглотил мой бот, который опять же в свою очередь соищен на целый стыд в нижнем трюме. Не знаю, что за историю я видел, но судя по словам прозрачного парня, 400 раз эта штука прокрутилась вокруг солнца. Веста замыкает орбиту за 3,5 года, но мелкие скопления крутятся медленнее до 6 лет. Не помню, какая была скорость у моего бота, когда он выходил на синхронизацию с сектором. Примем за максимум. Значит, этот механизм кружился вокруг нашей звезды от 2,5 до 1.500 лет. За это время таким слоем породы не покрыться, хотя если есть искусственная гравитация, то может быть. Нет, тут я совсем не специалист. Я капитан, Нет, не техник. Я чёкнутый капитан инопланетного космического корабля. После встречи с просвещающим негром из странного сна, у меня в голове поселился некто подсказывающий и показывающий всё подряд. Стоит мне посмотреть на что-то из местного интерьера и задать мысленно вопрос, пожалуйста. Я получаю ответ прямо в мозг. Ещё одна странность на ладони там, где я жал шарик, выросла родинка. Хотя мне ещё в 10 лет сделали прививку от всех видов рака за исключением рака шейки матки. В любом случае миноному мне не грозило, в космосе это важно, слишком много всяких видов излучений, вызывающих повреждение информации в клетках эпидермиса и их мутацию. И вот теперь возле среднего пальца появилось коричневое пятно размером с лунный центава. совершенно плоская и безболезненная, лишь пигментация изменена и рисунок кожи стал немного грубее. Не то чтобы я мнительный, но в условиях полного одиночества ты только не запаникуешь. А если ещё это одиночество разбавлено обществом посидевшившегося в мозгу существа, всё прямая дорога к психу. Доклиентально вестью прайм всегда пользовался большим успехом у колонистов, несмотря на высокую стоимость его услуг. Аустокчик было посидеть на диване, поболтать и выписать пластури или инъекции по 300 гульдов за курс. Не так уж много времени мне понадобилось, чтобы излазить новые владения вдоль и поперёк. В центре шара имелся другой, маленький, диаметром 15 метров. Мой внутренний собеседник определил его как центр управления. Действительно, внутри была невесомость, совершенно свободно висела кресло, которое поворачивалось во всех плоскостях. Шаблоны на поверхности центра были заняты экранами. На них можно было выводить различные отсеки корабля, внешнюю поверхность и окружающее пространство. На последнее можно было и не смотреть, мы веселились в пустоте, а вокруг только звёзды, множество звёзд, ни одного привычного созвездия, хоть в таком хаосе найти что-то знакомое было бы трудно. В общем, почти как пояс астероидов. Хотя сверх иногда видно Юпитер, он по размеру побольше Солнца и Канопуса будет. Тут же всё звёздное небо было более равномерным, якиих звёзд хватало, но разбросаны они были по всему небесводу. Корабль Шар был окружён защитной оболочкой в 3 м толщиной. На внешней стене водились двигатели, защитные системы, вооружение и шлюзы. 26 двигателей обеспечивали движение в любую сторону. К этому слою примыкал инженерный, в котором вырабатывалась вся энергия, находились запасы веществ для атакующих систем. пустотные дроны и прочее оборудование. Внутренняя шерса составляла 3 серт, делящих его на функциональные области. Внешняя область толщиной примерно в 70 служила складом. Как раз в ней и находился мой старый бот в одном из отсеков. Средняя область, огиляющая от внешней метровой оболочки при толщине 40 м, не было полное место для различного оборудования. Тут же размещался при наличии ценный груз и не слишком ценные пассажиры. Оболочка между ней и внутренней областью была 5 м толщиной, и в ней находились инженерные коммуникации, системы искусственной гравитации, микроклимата, синтезари ди и воздуха. Внутренняя область высотой 15 м была полностью в распоряжении экипажа: каюты, зоны отдыха, медицинский отсек и киножёрный комплекс. Эта область примыкала к центру управления. Сяслаи были независимо друг от друга и в случае необходимости могли быть отделены и разброшены вместе со всем содержимым. Центр управления обладал собственными автономными системами, позволяющими перемещаться в пустоте и служил спасательной капсулой в случае гибели корабля-матки. Спорное решение, на мой взгляд. Для лучшего ощущения реальности я даже вышел в космос на борту был пустотный аппарат с небольшой дальностью полёта, очень похожий на майбот. Турка роберни 3 а 6, не треугольник, а пирамидка. И кабина располагалась внутри её объёма. Управление мог бы освоить даже ребёнок. Джойстик, который можно было активировать те или иные двигатели и опции. Сам пилот примичистен толгов рисон по ходу движения. К тому же изображение подавалось непосредственно на сетчатку, иллюминатора кабина не имела. В критических ситуациях автопилот перехватывал управление и возвращал аппарат на базу. Годновная модель. Она порой уснё гораздо больше моего старого бота, особенно в возможности моментально менять вектор движения. Дополнительным плюсом было наличие вооружения энергетических пушек, сомещённых с двигателями. Снаружи действительно была пустота. Я отлетел, судя по видимому на визор цифрам на десятых тысячки за метров, сделал облёт вокруг корабля и вернулся обратно. Навигатор утверждал, что мы находимся в околозвёздном пространстве. Ближайшей населённой системы находилось в 7 световых годах от нас. Вокруг жёлтого карлика вращались пять планет, вторая из звезды была обитаемой. Рядом с кораблем висел красный карлик, теряющийся среди света других звёзд, хотя до него было около тысячелетнего светового года. Пусть населённый мир лежал через звёздные врата, странное фантастическое сооружение, светящееся диск в пустоте диаметром в десятки километров. мгновенно перемещающий любое тело, проходящее через него, на огромные расстояния, совершенно бесплатно, без затрат топлива и времени. Диск неподвижно висел в пространстве неподалёку от меня. Похоже, именно оттуда я и появился. Удалось понаблюдать, как комета на пути которой она казался свободно проскочила через него. И это означало, что звёздные врата умеют отличать нужный объект от ненужного. Врата различались степенью от нуля до четырёх, 1, 2, 4, 8 и 16 доступных порталов. Многие звёздные порталы ещё не были найдены за десятки тысяч лет, так что врата четвёртой степени вполне могли перебросить объект в одну точку или несколько. Такие врата назывались неполными, но считались очень перспективными. Полные врата никаких сюрпризов уже не обещали, если они были первой степени, то переносили корабли к дому другим. пальния могли существовать и врата больших степеней вполне возможно, что за несколько тысяч лет, которые прошли с момента появления Гагра в Солнечной системе, их нашли. Но я точнее чужак в моей голове, а таких не знал. Поскащикил тризвёздной системы, которые эти врата вели, и солнечной среди них не было. Особенность одноразовых порталов, которые могли соединяться с неполными звёздными вратами, но не передавали информацию об исходной точке. Одна из доступных систем находилась совсем недалеко, по космическим меркам, в семи световых годах. Можно, в принципе, было бы воспользоваться прыжковым двигателем. Благо он тоже был в корабле. Но то, что я почти капитан, ещё не давало мне права пилота, так что моим уделён был перемещение с помощью навигационных систем. Выбрал пункт назначения, корабль нашёл межзвёздный портал, долетел, переместился в идиотский Плюс ко всему рядом с порталом под пространственные перемещения не работали, нужно было отлететь на обычных мультисистемных двигателях до границы, условно отделяющей околозвёздное пространство от межзвёздного, и тогда уже прыгать. Кстати, может быть, и поэтому в солнечной системе так и не получилось создать ничего способного передвигаться быстрее скорости света. Я даже пожирел, что корпорацию, где работал отец, впустую тратит своё время. Шивота надо отлететь от солнца на 2-3 световых года и там проводить эксперименты, только подсказать это я ему не мог. Да тоже дел хватало. Сейчас надо было разобраться с неожиданно приварившим наследством. То, что я потом от прозрачного чёрного человека мне подтвердили два источника. Во-первых, внутренний голос, который я постыже воспринимал как часть себя, мой альтер эго утверждал, что я являюсь прямым потомком по мужской линии прежнего владельца корабля. И сад, естественно, его наследником, про свою проекцию выбрала меня. На самом деле ничего необычного. Родившийся у женщин ребёнок, судя по всему, мальчик, мог наплодить столько потомков, что большой куш достался именно мне совершенно случайно. На моём месте мог оказаться кто-нибудь другой. И во-вторых, управляющая система корабля исследовала содержимое моего бренного тела, тоже решила, что мой генетический материал подтверждает прочную связь с прошлым владельцем. Отец и валор до каких-то там оставов мне достались, пачка карточек, которые, как я понял, из-за ведений её времени приравнивались к деньгам, сто пластинок в эффект 160 какой-то империи и одна с досучу тысячами кру федерации. Про федерацию я помнил, мой далёкий предок именно там и служил в Десандии. Ещё кристалл, чёрный камешек на тонкой кожаной нити, дающий доступ к банковскому счёту. Наверное, даже у цивилизации рептилоидов или поздних древних есть деньги, банки, адвокаты и чиновники. И какая-то круглая штука. Её внутренний голос подтивил приложить к виску для управления кораблём. Что это мне это сделать, как кругляш прирос к коже? А потом его всё спяклося под ней. Но почти не чувствовалось так небольшое в миллиметр утолщение, которое доставляло неудобство только когда другой рукой до него дотрагиваешься. Это только первое время, а потом и оно практически рассосалось, хоть и ощущалось. Мой сам корабль, правда, владельцем он мне признал условно, права на до было подтвердить на каком-то совете лордов, а до этого он мне по сути даже не подчинялся. Захоти я продать его или уничтожить, или сделать что-то, что повредит кораблю, тут моя власть на дим и заканчивалась. Склады корабля были пусты, только один контейнер в форме правильного икосаэдра сиротливо стоял на полу. Что ж, критерии логистики очень неудачные формы. Хотя с выводами я поторапил, съёмка для хранения могла быть любой, хоть кубом, хоть шаром или пожеленью моей статуи. Возле контейнера был шаром покати. К стенке прилепился синтетический кокон с десантным скафандром внутри. За него, судя по записям, бывший хозяин корабля одал 150.000 крон. Неплохая модель. Появись и в ней в поясе астероидов мог бы летать от камушка к камушку. стройное вооружение, движок позволяющий развить приличную скорость, автономные обеспечения всё это работало, хотя столько лет уже прошло. На полу валялся монструозный ножик, который внутри инплантат определил как десантный тесак. Весь индивидуальный, меня он признавать отказывался, пока я не догадался дотронуться до него своей приблечённой родинкой. Оружие напрямую подключалось к импулту, и мысленно можно было переключать режимы физического, и энергетического лезвия. Вот тут я пожалел, что в своё время не завербался в армию. А ведь хотелось. Сержант сил оперативного реагирования Африканского союза расписывал, как нас там будут кормить и поить. А заодно и научили бы вот с такими штуками обращаться. Я кое-как на воспоминаниях о буйном детстве потыкал ножиком с разных сторон и отложил до лучших времён. Интелектуал это хорошо, но не практично. Не знаю, что произошло в системе Красного Карлика, только в обозримом для радара пространстве ничего интересного не было. Звезда тусклая и холодная, периодически выбрасывала в пространство мощные залпы материи и излучения, так что ближайшая планета, вращавшаяся примерно в 10 миллионах километров от светила, была безжизненной. А на второй в 300 миллионах температура опускалась ниже -200°, градусов. там давно если кто и никто не жил от холода умерли. зона астероидов в 10 астрономических единицах, скорее напоминающая кольцо Сатурна, такая же плотная, возможно, могла служить источником разных полезных ископаемых, если бы у меня был добывающий, перерабатывающий и производственный комплексы. Но у меня был только корабль, скаф и кинжал, так что по большому счёту этой системе делать было нечего. Откуда именно переместился к земле мой предок и где он был до этого, неясно, прежние записи не сохранились. Точнее говоря, старательно были затёрты. Оставалось только решить, что делать: сразу найти местного нотариуса и заявить громко со их правах или немного освоиться и потом уже заявить. В корочке, где кроме нужных предметов нужно было набрать всякой фигни про деплетение бисером и историю африканских народов, нам читали курс права и преступления в наследстве кое-что знал. Например, то, что кроме каких-то активов, вместо с ними после умершего доброго дядишки могут достаться и долги, которые иногда побольше будут всего штального. Первоначальный капитал у меня был, правда, насколько его хватит, я пока не знал. Оставалось выяснить. Ближе к 5.000 км к диску приблизиться не удалось. Сфера этой радиуса вокруг него словно отталкивала корабль. Зато в воздухе разбросаныли управление кораблём, появилось меню выбора точки назначения. Две звезды Федерации и одна какой-то республики, о которой я слышал в первый раз. 3000 лет назад такого безобразия ещё не было. В федерации системы нумеровались, сначала шёл порядковый номер звезды, потом число планет, индекс обитаемости и собственное название. У двух систем с этим был всё в порядке: одна золась системой сотни лун, а вторая пяти комет. Республиканцы не заморачивались с этим, обозначая принадлежащие им звёзды только названиями. если бы я выбрал именно их в точку назначения, мне предстояло бы посетить место великих казней. Не знаю, по мне так хреновая реклама, разве что для мазохистов и самоубийц. Алуны или кометы? Я погредел на изображение красного карлика, который как раз появился активность выбросил облако ионизированного газа, которое начало двигаться в сторону первой планеты. Вспомнил комету, прошедшую сквозь диск, и выбрал сотню лун. Момент переноса прошёл практически незаметно. Да и не мадрено на такой скорости. Вот я стремительно приближаюсь к диску, позади меня тусклая звезда и усыпанное звёздами небо. И вот оно уже почти другое, а звезда только гораздо более яркая, прямо по курсу. Никаких лун не наблюдалось, вокруг жёлтого карлика крутился десяток планет, из них четыре газовых гиганта. Четвёртая планета от местного солнца была обитаема, путь управления кораблём Вил мне всю информацию на воздушный дисплей. Можно было бы закрыть глаза и увидеть то же самое у себя в голове, но так, когда картинки и символы на что-то они руки привычнее. Корабль отбросило айсберга от на 5000 км, и дальше я уже летел практически по инерции, уводя курс в сторону. Успел. Следом за мной буквально через несколько минут из диска выпрыгнул мост длиной километров 10. Аппарату успел зафиксировать, как массивный корпус возник возле портала. В этих указании он уже был за границей в пятитысячекилометровой зоне. На панели замиркали символы. Корабль синхронизировал свои данные с данными системы, пошёл контроль на совпадение модели, часы дрогнули и сдвинулись на несколько секунд вперёд. Посып резипи предупреждения о маршруте, о необходимости идентификации груза и пассажиров. Возникла схема системы с рекомендуемым курсом до пункта контроля, тоже пришёл счёт за пользование системным пространством и напоминание о необходимости обновить корабельные программы. В общем, почти всё так же, как и у нас, пояс астероидов. Только что рекламы не было, а то задолбало уже. Не успел к станции подлететь, как всё внутрь неповерхности бота забито гола картинками. И то, что я не пользуюсь прокладками и не собираюсь сражаться в условиях невесомости, никого не волновало. Таргетирование рекламы давно себя отжило. Может, сегодня потребителю в состоянии купить коптер последней модели или полететь тур в поисках Эра. А завтра заработает денег и вспомнит, что в его жизни было такое предложение, или полы zmieniт. Пункт контроля было 6. Все они находились в 100.000 км от портального диска, вращаясь вместе с плоскостью эклиптики вокруг Нивон. Очень медленно, практически незаметно. Каждый пункт представлял собой колесо с толстым ободом, центральной частью и шестью спицами, расходящимися на 10 километров в разные стороны. Так что получается, что внутренняя часть обода была длиной больше 60 километров, почти целый город. Центральная тулка тоже была почти километрового диаметра и высотой в 3. К спицам были пристыкованы небольшие космические суда вроде моего бота, а вот те, что побольше, болтались в окружающем пространстве недалеко до от пункта контроля примерно 1000 километров. Выбор был не велик, тем более что доступа к счёту у меня пока не было. А надпись о том, что без оплаты меня отсюда не выпустят, уже была в наличии. Только то, что я забрёл в эту систему, уже обошлось мне в 1000 крон. Первые общие сутки, которые в пересчёте на земные были на 4 часа длиннее, стоили столько же. А потом цена начала постепенно понижаться, и я решил остаться в системе дольше, чем на условный месяц. Десятисетит 25 суток. буду платить по сотне в день за себя и корабль. Месяцев таких в году было 10, и если я потрачусь системе 6 месяцев, мы бы вообще ничего не платить. Во-первых, потому что денег совершенно точно к этому времени не останется, да и корабли стал ги конфискуют. А во-вторых, стану местным резидентом и начну платить местные налоги, на что у меня опять же не будет денег. Имфантат возле уха достался сообщениями о необходимости обновиться и о том, что эта модель больше не поддерживается. предлагалось поменять её при первой же возможности как говорится отличная попытка такие штуки мы уже проходили стоит что-то обновить и частота последующих обновлений будет только увеличиваться добрался же я досюда значит имплант в моём мозгу работает ну и пусть дальше трудится старое не значит плохое а наоборот проверенное временем